Очень сложно начать распознавать свои эмоции на бегу, хотя позже к вам придёт такое умение. Куда легче начинать ориентироваться с тишины. Значит, вам нужна тишина. Или медитация. Слово «медитация» изначально пугает 90% людей или даже больше. Потому что слово «медитация» ассоциируется у многих с чем-то мутным, наподобие непонятные нирваны, атманов, монахами, звуками ом, монастырями и боязнью сдвинуться с привычной орбиты в неизвестное и не очень желанное. Все верно, я с вами полностью согласна. Хотя я практикую медитации уже почти 15 лет, изучила многие виды и пришла к пониманию, что самый действенный метод – это просто тишина. Когда я говорю о медитации, я буду иметь в виду состояние тишины в голове. Отсутствие мыслей, успокоение, замедление и все, Никаких красочных образов, никаких неясных состояний – Наоборот, в тишине у вас появляется ясность. Ясность относительно того, где именно вы на внутренней сетке координат сейчас находитесь. Многие говорят, у меня не выходит медитировать, я не понимаю, что это и как это. Я уползаю в мысли. Что ж, я дам очень простые и понятные рекомендации, которые сделают процесс легким и приятным. Главное, понятным. Сколько должно быть тишины в день? От 15 до 30 минут. 30 прекрасно, 15 это минимум. Привыкните находить и выделять время на эту процедуру так же привычно, как вы находите время почистить зубы, умыться, привести себя физического в порядок. Тишина приводит в порядок вас не физического, то есть ваш ум. Почему речь вообще зашла о медитациях? Потому что именно в тишине вы лучше всего научитесь распознавать эмоции, отличать одно от другой. И когда вы поймете, как выглядит каждая эмоция, вы будете совершенно точно знать, что с ней делать. Итак, просто садитесь в тишине там, где вас никто не побеспокоит. Садитесь, а не ложитесь, потому что на первых порах при отсутствии силы и энергии, лежа вы будете очень быстро засыпать. Собственная тишина в голове способствует умиротворенному засыпанию, если у вас с этим проблемы. Мы будем садиться. Никаких неудобных пост наподобие лотоса. Забудьте вообще обо всех дискомфортных понятиях, ибо наша цель вернуть себе максимальный комфорт, а комфорту ума не способствует дискомфорт позы тела. Вы садитесь в кресло или на диван, подкладываете под спину подушки, закрываете глаза, ставите будильник на 15 или 30 минут и начинаете слушать звуки, просто звуки вокруг. Это может быть шум в трубах, тихий гомон телевизора соседей, Ветер за окном, голоса с улицы, что угодно. Просто окружающие вас звуки. И держите внимание на этих звуках. Да, вам в голову будут приходить мысли. Поначалу будет очень много мыслей, потому что ваш луч внимания не научен держаться там, где вам выгодно и интересно. Автоматически он уходит в беспокойство, потому что это привычка. Как только приходят мысли, вы замечаете, что ваше внимание поплыло за мыслями, Возвращайте себя на слушание звуков вокруг и держите его на звуках 15-30 минут. Что это дает? Вы начинаете тренировать ментальную мышцу, которая управляет фокусировочным лучом. Лучом внимания. Ментальная мышца тренируется точно так же, как и любая физическая мышца в вашем теле. Если ей не заниматься, то она полностью расфокусирована и ослаблена. Об этом я буду говорить подробнее. Когда в тишине вы переводите внимание на звуки, вы учитесь фокусироваться ни на чем, то есть на состоянии нейтральности. Состояние нейтральности – это то, что замедляет ваши внутренние пропеллеры невыгодных убеждений, которые работают с утра до вечера в фоновом режиме. Некоторые говорят, «Я обойдусь без этих медитаций, у меня нет времени, нет возможности». Поверьте, в этом случае ясность относительно того, какие именно пропеллеры раскручены в вашей голове, те самые формирующие негатив, вы не увидите. Суета, дела и спешка – все это отвлекает нас на внешний мир. И для параллельного созерцания внутреннего мира у вас не хватает умений и сил. Сидя в тишине, вы учитесь тренировать ментальные мышцы и удерживать луч внимания на нейтральном состоянии. Нейтральное состояние, а звуки всегда будут нейтральными, характеризуя момент сейчас, поможет замедлить ход ваших внутренних пропеллеров. Думаете, это не важно? Попробуйте сидеть в тишине две недели подряд, а потом убрать эту практику из каждого дня. И вы ощутите смятение, бесконтрольность, хаос, неуверенность и растерянность. Именно потому, что в тишине начинается освоение первых навыков управления. Сложность, с которой встречаются некоторые, это уход от мыслей. Мол, мысли идут и идут, я забываю переключаться. В этом случае я дам вам четыре фразы, которые стоит повторять по кругу, пока вы концентрируетесь на дыхании. Вы просто дышите и повторяете по кругу. «Я всегда хороший» или «хорошая». все всегда хорошо». «Я легко настраиваюсь на хорошее». «Хорошее легко настраивается на меня». Не путайте эти вещи с аффирмациями. Аффирмация в понимании многих — это некие заученные слова, которые нужно зачем-то повторять. И они, дескать, дадут магический эффект на всю последующую жизнь. Не дадут в том случае, если вы не ощущаете флер, то есть эмоциональные спектры, идущие от каждого слова. Когда вы начинаете повторять то, что я сказала чуть раньше, вы погружаетесь в нормальное, естественное состояние вселенной или источника. Это состояние есть спокойствие, знание о том, что все хорошо, уверенность в том, что все идет правильно, что все всегда правильно, что вы всегда молодец. Я говорю образно, но верное состояние мои слова передают. Многие прослушают эту главу про медитацию, кивнут с согласием, мол, это может быть полезно, и побегут дальше по своим делам. Но теория без практики — это хлам, просто мысли-мусор. Я всю свою жизнь была практиком. Получая какое-либо знание, я всегда разворачивала обертку, клала конфету в рот и с интересом чувствовала, какая она на мой личный вкус. Вкусная или не очень? Именно практика помогла мне в итоге отыскать свои методы и системы, которые теперь позволяют мне перекручивать любые события практически молниеносно. Самый большой вклад – это вклад в себя, в понимание того, как вы легко и просто можете поменять свою жизнь к лучшему. Если вы не готовы тратить 15-30 минут в день на успокоение сознания, значит, вам просто хочется дальше спать, не обманывайте себя и просто спите так тоже можно прожить жизнь, все разрешено. Для тех же, кто хочет идти вперед быстро, но помните, что быстро – это не всегда комфортно, ибо квантовые скачки сознания – вещь крайне дискомфортная, хоть и очень редкая. Я дам рекомендации сидеть в тишине дважды по 30 минут в день. Это если вы хотите, чтобы ваш состав поехал на всех парах. Потому что дважды в день – это очень большая инерционность и накопительность. Это очень хорошее обретение ясности. Выбирать вам. Я для себя оставила осознанность в течение дня и 30 минут ежедневно. Пока, по ощущениям, мне этого достаточно, учитывая, что я нахожусь здесь практически все время. То есть я не уплываю на автомат или делаю это крайне редко. Подведу итог этой главы. Ежедневная тишина позволит вам научиться управлять своим лучом внимания. А это первостепенный фактор управления событиями. Натренирует ментальные мышцы, поможет обрести ясность, поможет понять по отдельности каждую эмоцию, поможет замедлить внутренние пропеллеры, поможет обрести состояние стабильности. Делать или не делать? Ответ очевиден. Отступление. Знаете ли вы о том, что состояние бдительности к себе своим чувствам в течение дня может развить в вас бдительность во время сна? Это прямая связь. Осознанные сны появляются тогда, когда вы бдительны во время бодрствования. Если вы не спите днем, вы начинаете пробуждаться во сне ночью. Это удивительное и волшебное состояние. Об осознанных снах я буду говорить позже. Также расскажу, как преодолеть состояние сонного паралича, если вы в них начали или начнете попадать. Вопрос для домашнего размышления. Как вы думаете, почему во время медитаций состояние тишины – Мы концентрируемся либо на звуках вокруг, либо на дыхании. Или на повторении фраз ⁇ Я хороший, все всегда хорошо ⁇ и так далее. Подсказка. Звуки могут происходить только в момент сейчас. Их не бывает в прошлом, их нет для вас в будущем. Звуки всегда находятся здесь. Когда вы слушаете звуки, вы тоже находитесь здесь. Когда вы концентрируетесь на дыхании, вы тоже находитесь здесь. Потому что дышать в прошлом или будущем, Невозможно. Когда вы находитесь здесь, то становитесь проницаемым для эмоций. Уходят негативные, накапливаются приятные и спокойные. 30 минут в день тишины – это полная перезарядка вашего топливного бака. Если вы устали под вечер, посидите хотя бы 5 минут в той же тишине, и вы увидите большой прилив сил. Почему? Теперь ответьте на этот вопрос самостоятельно.